В городах и прилегавших к ним местностям сыск осуществляли наместники и волостили, а по их поручению сыскной деятельностью занимались тиуны. В январе 1555 года Боярская дума приняла приговор, законодательный акт о разбойных делах. В нем предусматривалось что основные доказательства по разбойным делам лица производящие розыск должны добывать при помощи пытки и повального обыска опрос окольных людей о личности подозреваемых или обвиняемых с целью получения информации об их характеристике обоснованности подозрения. Определялось, что если при обыске кого-либо признают лихим человеком, найдя у него поличное, того по обыску и разбойным речам и поличному казнить. Вышедший в ноябре 1555 года царский указ установил новый порядок ведения дел о тадьбе, воровстве губными старостами. На территории губа стала обязательной регистрация всех пребывающих людей. В августе 1556 года Боярская дума приняла приговор о губных делах. В нем определялся исчерпывающий перечень лиц, подлежащих опросу при проведении сыска. К ним относились светские и духовные лица, зажиточная часть посадского населения и чернотяглого крестьянства. Число участников повального обыска увеличивалось до ста человек. В законодательстве того периода регламентировались основания и порядок применения пытки по религиозным и особо опасным уголовным преступлениям. В середине XVI века в суде наместников сыск проводили дьяки и доводчики, должностные лица, занимавшиеся официальным досудебным и судебным следствием. Самостоятельно и независимо от государственного существовал сыск, проводимый определенными лицами от местных выборных властей. В городах его осуществляли городовые приказчики и дворские, а в властях, впоследствии посадах, старосты и целовальники. Непосредственно в общественных этим занимались старосты, соцкие, пятидесятские и десятские. По особо опасным уголовным преступлениям К которым относились разбои с поличным и костырем, последнее означало игру в кости и карты, душегубство, убийство и тадьба, воровство. Сыск производили вначале наместники, а затем вместо них головы или земские старосты, имевшие право осуждать виновных к смертной казни впоследствии организации сыска по разбойным делам занимались только губные старосты выборные судьи судебный сыск по прежнему продолжал играть главную роль в изобличении лиц совершивших уголовное преступление наряду с ним проводился сыск и от общественного сходбища имевшим полное подобие КОПНЫМ КРУГОМ. Эти сходбища представляли все сословия в уезде, и его основным назначением было принятие мер безопасности от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество населения. Каждый мог и должен был сообщать властям об известных уголовных проявлениях, указывать на лихих людей и предлагать меры к обузданию их. Дьяк записывал такие речи, и они принимались к руководству при осуществлении сыска исследования.